Через день змееныша вызвал к себе патриарх Шаолиня, сменивший на этом посту знаменитого Сюаня Дзигуаня, присутствовавшего на церемонии восшествия на престол нынешнего императора юнле После полуторачасовой беседы кандидату было милостливо предложена чашка чаю. И когда змееныш Цай в точности выполнив все советы маленького архата, патриарх одобрительно улыбнулся и не торопясь отхлебнул из своей чашки.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 отодвинув привыкшего слушаться кого бы то ни было мальчишку, и ухватил за руку гада-лавочника, где тот самым наглым образом обсчитывал моего мальчика и его слепца-гадателя. Дчиться с твоей судьбой уже готова вывалиться из костяного стаканчика», сказали мы мальчик и я. «Ты уверен, достойный господин, лишь по воле случая, похожий на скупердя и мздоимца, что не сулит тебе восемь бед и сорок несчастий?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 А не чушь, не бред то, что я после осколка за ухом сижу себе приспокойненько. Вру, не так уже приспокойненько. В дурачке кита за полтысячи лет и невесть сколько километров от моего подъезда и тети Насти обеспокоены некультурностью жильцов. То-то же. На фоне этого, кармические законы в образе диска винчестера и обалдевшие фалы перерождения, путающие время и место, выглядят безобидными забавами. Что и требовалось доказать.